Контекст. Глава 24. Одна из многих идентичных распечаток Салмана Сара. Программа отвергнута. Запрос. Причина отказа. Аномалии в базовых данных. Запрос. Конкретизировать. Неприемлемые данные в следующих категориях. История, торговля, социальное взаимодействие, культура. Запрос. Принять введенные данные. Вопрос не имеет смысла и не годен к обработке.